Текст 7. «И видел я Отца Небесного и говорил с ним, и сказал он, Сын мой, я покажу тебе образ души, и ты посмотри и понимай увиденное, видя душу свою. И видел я душу свою, видел образ души, видел основу, дух и видел структуру сознания. И говорил Отец Небесный, душа является основой и светом, основание ее дух». «Свет, несущий, и сознание строящий. Я покажу тебе душу внутри внутреннюю, где сознание, выстроенное духом, есть световая сфера, и сознание выстроено динамично в направлении света, и зеркало сознания повернут в том же направлении. Мир строит, отражает свет. Душа света имеет в себе, как и строит свет вокруг мира, как и сам мир». Душа духом устроит сознание, которое соответствует духу по свету. И тогда сознание пропускает и умножает свет, а человек физически и духовно видит свет, путь и мир. Мир полностью воспринимая по свету и свободе души. И свет души и свет мира соединен душой человека. Я считаю, что это точно. Хотя могу сказать, что есть свет мира, который отражен в человеке. Есть люди светом своим, отраженные в мире. «Я считаю, что человек имеет душе своей весь мир на основе света души и света мира. И я считаю, что человек сам выбирает и решает, как необходимо выстроить путь света». И говорил я с Отцом Небесным, «Отец, я понял, что в мире человека ориентир находится в его душе, и это он сам. И ветер вокруг, который по то помощь то препятствие для человека, по его решению, по его пути, где человек сам выбирает, с кем идти». Я иду с тобой, Отец. И с каждым человеком, так как ты, Отец, путь света в душе у каждого и направление, как ветер духовной помощи. Вера человека, путь, ветер для человека – это колебание. В одном направлении в виде духовных импульсов – помощь ему. В другом – неверие в самого себя и в свой путь, где человек ищет свет и мир, как мир душе и мир мира. Да будет на один тот путь, который придет к к миру через свет его души. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.